Мы некоторое время посидели в соломе и наконец нашли место, где могли бы повеситься. Я увидел поперечную балку, но на ней был только один гвоздь. На нем пристроил петлю для Эрны и нашел для себя место немного в стороне от Эрны. Я перекинул веревку через балку, сунул голову в петлю и поджег спичкой солому. Вероятно, Эрна увидела огонь и воспоняла его как сигнал время пришло. Я не мог смотреть на это, но слышал такие ужасные критики, что у меня уже не было больше мужества выполнить свое намерение. Я снял свою веревку с балки, поднял чемодан, где находились мои и Эрнины вещи, и выбежал из сарая. Издали я наблюдал, как пожар разрастался, затем пошел к ближайшей железнодорожной станции и уехал домой. Жена удивилась, увидев у меня чемодан с женской одеждой. Я сказал, что купил чемоданы вещи у одного сырьевщика, потом жена перекрасила пальто Эрны и стала его носить. Мергель повторил этот рассказ и на судебном процессе, суд, однако, не поверил ему и признал виновным об убийстве. Он был осужден к смертной казни и повешен. Если сегодня проанализировать выводы, содержащиеся в протоколе вскрытия, составленном Бемером, Но появляются существенные сомнения в их правильности. Установленные Бемером признаки указывают на то, что Эрна Мейнхарт была не задушена, а умерла в результате повешения, так как показывал обвиняемость. Поэтому возможно, что Мергель стал жертвой юридической ошибки, вызванной неверными выводами судебно-медицинской экспертизы. Перевозка трупа на велосипеде. Человеческая нога была завернута в полотенце. На полотенце вышита монограмма б 9 Сотрудники Народной полиции доставили ногу для идентификации в институт судебной медицины. Она была найдена утром 14 марта 1950 года прохожими. В Линштайне, недалеко от вокзала, Лейпциг-Лейтшин. Доктор Вальтери сначала установил, что это была изящная женская нога. Стопа была маленькой, она соответствовала примерно 35-му размеру обуви. Следов высыхания и гниения еще не было. Нога казалась сильно обескровленной. Края кожи на конце среза были отчасти гладкие, а части выступали зубчатыми лепестками. Окончания мышц имели более или менее ровно разделенные края. На обрубленном конце кости были видны несколько ровных линий разделения, расходившихся в разных направлениях. Таким образом, для отделения ноги использовались острый, ножеподобный инструмент и топор. Взятая капля крови имела группу, а первый с факторами МН. Длина голени составляла 40 сантиметров. На основе известных пропорций человеческого тела по длине голени и икроножной мышцы можно определить общую длину тела. Женщина должна была иметь рост от 150 до 160 сантиметров. На большом пальце, как особое примета, виднелся старый, операционный рубец. Так как края мягких частей на обрубленном конце кости были бескровны, бы ногу могли отделить только после смерти женщины. Отчленение последовало через некоторое время после наступления смерти, но никак не раньше, чем один или два дня назад. Вечером того же дня около Люцшаны в реке Эльстер был найден плавающий завязанный пакет. В нем находилась верхняя часть туловища женщины. Голова и руки отсутствовали. С помощью этой находки доктор Вальтери смог получить новые данные для отождествления личности. Торс еще не подвергся разложению. На нем не было ни трупных пятен, ни следов гниения, края кожных покровов в области отделения головы, и конечности были ровными, и во многих местах зубчатыми, разрезы мышечных тканей, ровными. Шейный позвонок был тоже сравнительно ровно отсечен